Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Говард Филипп Славкрафт, Гарри Гудини, погребенный с фараонами. Тайна притягивает тайну. С тех пор, как я приобрел широкую известность в качестве исполнителя невероятных трюков, я постоянно попадаю во всякого рода загадочные истории, каковы публика, зная мою профессию, связывает с моими интересами и занятиями. Порой эти истории вполне невинны и тривиальны, порой глубоко драматичные и увлекательны, насыщены роковыми и опасными приключениями, а иной раз даже заставляют меня ударяться в обширные научные и исторические изыскания. О многом я уже рассказывал и буду рассказывать впредь без утайки, Но есть один случай, о котором я всегда говорю с большой неохотой. И если я теперь собираюсь это сделать, то лишь по настоятельным и назойливым просьбам издателей данного журнала, до которых дошли неясные слухи об этой истории от моих родственников. Событие это, до сегодня хранившееся мною в тайне, произошло 14 лет назад, во время моего посещения Египта в качестве обыкновенного туриста. Я молчал о нем по нескольким причинам. Во-первых, мне не хотелось придавать гласности некоторые вполне реальные факты и обстоятельства, о которых даже не догадываются полчища туристов, осаждающих пирамиды, и которые тщательно скрываются властями Каира, хотя последние, конечно, не могут о них не знать. Во-вторых, мне как-то неудобно излагать инцидент, где такую важную роль играла моя собственная неуемная фантазия происходило ли то свидетелем, чему я был на самом деле, с достоверностью сказать нельзя. Скорее, случившееся следует рассматривать как следствие моих тогдашних штудий в области египтологии и навеянных ими размышлений, на которые меня к тому же естественным образом наталкивала окружающая обстановка. Подогретая названными причинами воображения, в сочетании с возбуждением, явившимся результатом действительного происшествия. Все это, без сомнений, привело к кошмару, венчавшему ту давнюю фантастическую ночь. В январе 1910 года, отработав по контракту в Англии, я подписал договор на турне по театрам Австралии. Условия договора предоставляли мне возможность самому выбрать сроки поездки и я решил воспользоваться случаем и совершить одно из тех путешествий, до коих я большой охотник. Вместе с женой мы без спешки проехали с севера на юг всю Францию. И в Марселе сели на пароход «Мальва», направлявшийся в Порт-Саид. Оттуда я намеревался отправиться в экскурсию по главным историческим достопримечательностям Нижнего Египта и уж затем отплыть в Австралию. Вояж получился очень милым в том числе и благодаря нескольким забавным происшествиям, от которых ни один иллюзионист не застрахован даже тогда, когда находится на отдыхе. Я предполагал держать свое имя в секрете, дабы во время путешествия меня никто не беспокоил. Но среди пассажиров оказался один факир, чьи настойчивые потуги ошеломить пассажиров показом самых заурядных трюков, были настолько смехотворны, что я не мог удержаться от соблазна поставить его на место. И повторил те же фокусы с гораздо большим профессионализмом, в результате чего мое инкогнито было безвозвратно погублено. И я рассказываю об этом не ради красного словца, но с учетом тех последствий, к которым привела моя неосторожность, и которые мне следовало предусмотреть, прежде чем разоблачать себя перед целой толпой туристов готовых вскоре рассеяться по долине Нила. Куда бы я отныне ни направился, меня всюду обгоняла моя известность, лишая нас супругой спокойствия, к которому мы так стремились. Путешествуя в поисках диковин, я сам зачастую становился объектом разглядывания, как своего рода диковина. Отправившись в Египет за яркими и мистическими впечатлениями, мы были немало разочарованы, когда по прибытии в Порт-Саид увидели одни невысокие песчаные дюны, плавающие в мелкой воде буйки и типичный европейский городок, где все было скучно и неинтересно. За исключением разве что громадной статуи Лесепса. Тем сильнее охватило нас желание увидеть что-нибудь более заслуживающее внимания. И посовещавшись, мы решили не мяшко ехать в Каир, к пирамидам, а оттуда в Александрию, где можно будет сесть на корабль, отплывающий в Австралию. А между делом осмотреть все те греко-римские достопримечательности, которыми изобилует эта древняя метрополия. Путешествие поездом было не из худших. За какие-то 4,5 часа Мы успели увидеть значительную часть Суэцкого канала, вдоль которого железная дорога тянется до самой Исмаилии, а немного погодя и ощутить вкус древнего Египта, зацепив взглядом краешек канала с пресной водой, прорытого еще в эпоху Среднего царства и недавно восстановленного. Но вот наконец и Каир, мерцая огнями в сгущающихся сумерках, предстал перед нами как некое созвездие тусклый блеск которого превратился в ослепительное сияние, когда мы прибыли на грандиозный центральный вокзал. И вновь нас постигло разочарование. Ибо все, что мы увидели, оказалось в европейском стиле, не считая нарядов и лиц. Банальнейший подземный переход вел на площадь, запруженную экипажами, такси, трамваями и залитую ярким светом электрических огней на высочанных зданиях. И даже театр, где меня тщетно уговаривали выступить, и куда я впоследствии попал как зритель, незадолго до нашего приезда был переименован в американский космограф. Намереваясь остановиться в отеле Шепарт, мы взяли такси и помчались по широким авеню с фишенебельной застройкой. И среди окружившего нас в отеле Комфорта, в основном англо-американского образца, среди всех этих лифтов и вышкаленной прислуги, Волшебный Восток с его сидеющей стариной представлялся нам чем-то бесконечно далеким и нездешним. Однако уже на другой день мы с наслаждением окунулись в самую гущу атмосферы Тысячи и Одной Ночи. И в лабиринте улиц, в экзотических контурах Каира на фоне неба, казалось вновь ожил сказочный Багдад времен Гаруна-Аля-Рашида. Сверяясь по путеводителю, мы миновали площадь Эсбекия и двинулись по улице Муски на восток, в сторону кварталов, населенных коренными жителями. Довольно скоро мы очутились в руках энергичного Чичерона, который, как я должен признать, несмотря на все позднейшие события, был мастером своего дела. Тогда я еще не понимал, какую ошибку совершил, не обратившись в отеле к услугам официального гида. Теперь перед нами стоял гладко выбритый, сравнительно аккуратный субъект, с удивительно глухим голосом. Внешне он напоминал фараона, сошедшего с древней фрески, и представился нам как Абдул Раис Эльдрогман. Было очевидно, что он пользуется большим авторитетом среди прочих представителей своего ремесла. Правда, в полиции нам потом сообщили, что человек под таким именем им неизвестен что слово «раис» по всей видимости служит частью обращения к любому уважаемому человеку. А «дрогман» — это без сомнения что иное, как искаженная форма слова «драгоман», обозначающего руководителя туристических групп. Абдул показал нам такие чудеса, о которых мы раньше только читали или мечтали. Старый Каир уже сам по себе город-сказка, город-греза. Лабиринты узких улочек, окутанных таинственными благовониями. Балконы самых прихотливых форм, сходящиеся почти вплотную над вымощенными булыжником мостовыми. Типичный азиатский водоворот уличного движения с его многоязыким гамом, щелканием бичей, дребезжанием повозок и скрипом телег, звоном монет и криком ослов калейдоскоп цветастых одежд, тюрбанов, чадры, и фесок, водоносы и дервиши, собаки и кошки, гадалки и бродобреи, а над всем этим причитание нищих слепцов, скрючившихся в своих нишах, и заунывные азаны муэдзинов на минаретах, тонко вычерчивающихся на фоне яркого, безукоризненно синего неба. Не менее экзотическими оказались и крытые базарные ряды, где к тому же было не так шумно. Пряности, духи, ароматические шарики, ковры, шелка, медь. Старый Махмуд Сулейман сидит, скрестив ноги среди своих сосудов с ароматическими смолами. Рядом юноши, весело переговариваясь, толкут горчичные зерна, в углублении капители древнеримской классической колонны Каринфского ордена, завезенной сюда, вероятно, из соседнего Гелиополя, где размещался один из трех египетских легионов императора Августа. А еще мечети и музей. Мы осмотрели их все, при этом сились сохранить навеянной арабской улицей жизнерадостный настрой, когда на нас, хлынули темные чары Египта фараонов, бесценные сокровища которого предлагал нашему взору музей. Большего мы пока и не искали, а потому сосредоточили свое внимание на средневековой сарацинской роскоши халифов, пышные надгробия мечети которых составляют помпезный феерический некрополь на краю Аравийской пустыни. Напоследок Абдул сводил нас по улице шаря Мухаммад-Али, к старинной мечети султана Хасана и воротам Бабеля Зап с башнями по бокам, сразу за которыми проход между двух круто поднимающихся стен ведет к величественной цитадели, возведенной самим Саладином из блоков разрушенных пирамид. Солнце уже заходило, когда мы взобрались на эту кручу, обошли кругом современную мечеть Мухаммеда Али и, встав у парапета, окинули взором с головокружительной высоты волшебный Каир, весь в золоте резных куполов, воздушных минаретов и цветущих садов. Высоко над городом возносился огромный романский купол нового музея, а за ним, по другую сторону загадочного желтого Нила, отца времен и династий, Таили вечную угрозу пески ливийской пустыни, волнистые, переливающиеся всеми цветами радуги, стерегущие темные тайны веков. Вслед за багряным закатом пришел пронизывающий холод египетской ночи. Глядя на солнце, балансирующее на краю мира, как древний бог Гелеополя Рахарахти, или Солнце горизонта, мы четко различили на фоне алого пожара Зари. Зловещие очертания пирамид Гизы, этих древних гробниц, на которых к тому времени, когда Тутанхамон всходил на золотой престол в далеких Фивах, уже лежала пыль тысячелетий. И тогда нам стало ясно, что Каира Сарацинского с нас хватит. И настала пора прикоснуться к сокровенным тайнам Египта изначального, страны Ра и Амона, Исиды и Осириса.